Глава 5. Как и обещал Феникс, через два часа небо начало понемногу светлеть, и за это время количество центровцев увеличилось до 140. Мы тоже зря времени не теряли, обошли их и заняли удобную позицию в кустах на берегу, в 500 метрах ниже по течению реки. Больше всего в сложившейся ситуации меня бесило то, что, слушая изо всех сил, за это время не узнал ничего нового. Эти вышкаленные козлы вообще не разговаривали. Они будто зомби расположились под деревьями рядом со своими пожитками и или спали, или просто сидели, уставившись перед собой. «Роботы какие-то», — прошептал я, не открывая глаз. «Да уж», — тихо проговорил Федикс. «Мне прямо даже интересно попасть в эту их Пермскую империю, посмотреть, где таких воспитывают. Хотя народ там наверняка такой же, как и у нас». — Наверняка. Я продолжил наблюдение. Минут через двадцать пришла еще одна группа из двадцати человек, и, судя по всему, это была последней. — Зашевелились, в сторону реки идут, — сообщил я Фениксу. — Понял. Эх, жаль, бинокля нет. Спутник осторожно выглянул из кустов. — А ну, все равно немного вижу. Наверное, у них лодки в рюкзаках. — Сколько-то точно есть, но, судя по количеству весел, на всех не хватит. — Так. Не стали к воде спускаться, пошли вдоль берега. К нам. Со все нарастающим волнением я наблюдал за перемещением противника и уже хотел скомандовать смену позиции, как вдруг... — Твою ж мать вырвалась у меня. — Что они там делают, тоже увидев сияние магии? — занервничал Феникс. — Что-то мощное кастует? — Еще какое. Зеленый свет лился с рук десяти вставших полукругом магов центра. Насколько я мог судить, сначала они сняли маскировку, и защитные поля, следом за этим, в земле перед ними появилась трещина. Она быстро удлинилась до десяти метров и стала расширяться. «Сука, еще один бункер, а точнее склад!» Земля окончательно разошлась, и восемь магов опустили руки, двое уже других подошли ближе, и теперь с их рук полился синий свет. — Сим-сим, откройся, мля, — прошептал я, глядя, как бетонная крышка отъезжает в сторону. — Что там? Что там? — нетерпеливо ткнул меня локтем бок Феникс. — Моторные, мать их, лодки. — Взрывай, пока они не завелись. Наверняка в них тоже есть защитные поля, и мы хрен с ними что-то сделаем потом. — Вряд ли там супермощные заряды с досадой промормотал я. — И если я их сейчас взорву, эти гады просто разбегутся. Да и вообще не факт что их заминировали. «Вынимайте», — скомандовал один из магов в черном длинном плаще, точь-точь, как носил Михаил, «и привязывайте каждый каждой резиновую лодку». «Точно. Моторки хоть и большие, но их всего 10 С учетом груза влезут в них даже если сядут очень плотно, максимум по 8 человек, оттуда в два раза больше. Ага. Значит, шанс подстроить хорошую подлянку все еще есть». Центровцы разберись на группы. Одни быстро надували лодки, другие вытаскивали со склада моторки и тащили их к воде. Сука, совсем мало времени. Трудно придумать оптимальный по нанесенному ущербу план. А о том, чтобы завалить всех, к сожалению, остается только мечтать. Хотя мы, конечно, попробуем. Если сразу жахнуть, разбегутся. Потом не получится жахнуть из-за щитов, что появится при включении двигателей. Эх уж знать бы механизм взрывного устройства, если он есть. А вдруг они не пожадничали и заложили там что-то реально мощное? Тогда будет проще. Тем временем первую моторную лодку опустили воду и уже привязывали к ней надувную. «Осторожно, грузите вещи, потом занимайте места», — скомандовал маг в плаще. «Отплывайте по моей команде». «Урод, моля». «Нет, чтобы сказать, все занимайте места согласно спискам, и только когда все лодки будут готовы по моей команде...» «Ладно, что фантазировать, первая лодка загрузилась и вот-вот стартанет, а что если...» «Мы готовы!» — крикнул стоящий на корме первой лодки рулевой. Маг быстро оглянулся и, убедившись, что сцепка готова к плытью махнул рукой. «Эх, была не была!» Рулевой потянулся к рычагу пуска... И в тот момент, когда отдернул его, жучок залетел внутрь защищающего двигатель кожуха. Ба-бах! Да. Интересно, у них вся техника такая или только экспортные модели? В общем, двигатель взорвался. Но, к сожалению, недостаточно мощно. Да, от рулевого практически ничего не осталось, но взрыв имел сложную магофизическую структуру — и уже в полутора метрах от эпицентра эффект был намного ниже. Так что еще двоих центровцев ранило серьезно и, может, даже убило, вот остальных едва зацепило. Хреново. Лодки заминированы, — завопили сразу в несколько глоток. — Всем отойти от них, — перекричал всех маг. — Оружие к бою, проверить дозорных! Народ отхлынул от берега и занял позиции, готовясь отбивать возможную атаку из леса. Я же пристально следил за Светланой. Если она сумеет провести аналогии со вчерашними взрывами байков, будет плохо. Не смогла. И вообще из присутствующих взрыв заинтересовала ее меньше всех. Она лишь немного отбежала в сторону, легла на землю и снова ушла в свои мысли. «Периметр чистый!» — через пять минут крикнул один из вернувшихся центровцев. «Все-таки мина, Коль! Или самопроизвольный взрыв!» щиты мне скомандовал маг в плаще. Его подручные наложили на него всю возможную стихийную защиту, и он аккуратно подошел к ближайшей моторной лодке. «А вот это интересно!» Я подвел жучка как мог близко и принялся наблюдать. «Ага, он явно знает конструкцию защитного кожуха и сейчас его обезвреживает. Сначала магия воды, потом воздуха, дальше огонь и земля». Ни хрена себе у них тут защита. Я не понял и половины пасов этого хмыря. Закончив с обезвреживанием, мак наклонился и аккуратно снял кожух, давая мне, наконец, возможность увидеть, как внутри все устроено. — Ага, значит, здесь у нас руны на защитные поля вокруг лодки, здесь — на скорость, малая жемчужина, бомба и, собственно, сам двигатель. Ничего сложного, в отличие от кожуха, вернее... Тех руд на нем, что сейчас обезвредил Николай. Я невольно проникся уважением к создателю всего агрегата, но самое главное — понял, как смогу обезвредить его снаружи. Если байки устроены по схожему принципу, то и их тоже. Главное — понять, где именно лежит бомба, и успеть внести изменения в нее за долю секунды до детонации. «Все чисто», — прокомментировал Макк. Да и склад уже давно не открывали. — Может, все-таки проверить остальные? — спросил, подходя другой маг. Да, — Да-да, надо обязательно проверить остальные. — Нет, похоже, самоподрыв. После паузы помотал головой главарь. Взрыв могли услышать или увидеть дым. Надо уходить. Всем делать связки, но лодки не загружать. И в них не садиться. — Сука! — Ну почему ты такой умный, блин? а ведь мог снять защиту из остальных кожухов. Тогда я спокойненько бы отключил защитные поля, и когда надо, подлетел бы жучком. Черт! Ладно, хотя бы эту лодку обезврежу. Дождавшись, пока кожух поставят на место, я быстро внес изменения в руну, создающую защитное поле. Оно по-прежнему появится, но его мощности не хватит, чтобы остановить моих «маленьких диверсантов». Тем временем центровцы закончили приготовление. Девять моторных лодок стояли у берега, и каждый из них были привязаны надувные. А к одной — две. «Счеты мне!» — снова крикнул Николай. И когда получил желаемое, лично залез в каждую лодку и завел двигатель. «Загружайте вещи и садитесь». М «Да, это тебе не тупой Пантелеев, а лезущий грудью на амбразуру. Все учел». — Уплывают, — спросил мой Феникс. — Да. — Что мне делать? — Ничего. Жди команды. — Понял. — О, и дай-ка я немного тебя изменю на всякий случай. Я немного похимичил над лицом спутника, и пока занимался этим, центровцы погрузили, видимо, ценные вещи в лодки, залезли сами и отчалили. Этого момента я ждал с внутренним содроганием. — Ведь если они решат поплыть вдоль этого берега, то большого ущерба я им нанести не смогу. Курс на тот берег громко скомандовал Николай. Да, в этот раз его осторожность и желание минимизировать риск сыграло мне на руку. «Какая тут глубина на середине реки?» — спросила Феникса. «Метров пять-шесть обычно, при такой ширине. Нормально выдохнул я. Жди». Лодки пересекали реку под углом градусов сорок и достигли середины метров в двухстах от нас. Я глубоко вздохнул, зажал в руке жемчужину воды, сконцентрировался и... Ледяные шипы. Все самое эффективное просто. Через жучков, которых расположил под четырьмя резиновыми лодками, я подал незначительный импульс магии воды — Он трансформировался и днища, а также борта лодок пробили ледяные шипы. Разумеется, ни по одному, не меньше, чем до десяти острых сосулек пришлось на каждую. Раздались крики, но я не обращал на них внимания. Я уже подводил жучков под остальные резиновые лодки. Раз, два, три, четыре и пять. Готово! Паника поднялась невообразимая. Главный макарал про какие-то устройства и документы... Моторные лодки затормозили и пытались развернуться, чтобы помочь донущим или спасти груз. Те люди, что не выпали за борт сразу, пытались кинуть с себя тяжелую амуницию, но времени у них на это было мало, и большинство из них уже скрылось под водой. — начинает спросил Феникс. — Рано, — ответил я, внимательно следя за той лодкой, у которой было ослабленное защитное поле. — Ага, еще немного, еще идеально. Две моторки подошли совсем рядом друг к дружке, и в этот момент мой жучок пробил ослабленное поле и устремился к взрывчатке. Бабах! Взрыв разнес половину лодки и при этом мощной ударной волной снял защитное поле с соседней. Второй жучок и... Бабах! Начинать? Нет. Я вскочил и выхватил из кармана жемчужину огня. Этот трюк я уже проделывал в бою против медведя, и потом регулярно оттачивал его во время визитов на ту сторону реки Воронеж. Да, там я бросал камни на сто метров, а здесь почти двести. Но это же магия, тут важен принцип и хороший запас энергии. Этот сряд точно пробьет защитное поле, а дальше главное попасть моей жемчужиной в ту, что установлено в двигателе, или хотя бы во взрывчатку. Тогда они сдетанируют и... Я под завязку напитал жемчужину маной, из своего резервуара наложил руны пробоя и детонации и, широко размахнувшись, со всей дури швырнул ее в сторону мельтешащих вдалеке лодок. Магия ветра подхватила снаряд и ускорила его. Я замер и сконцентрировал все внимание на корректировке. «Давай, давай, давай, сука!» Жемчужина пробила щит и оба борта одной из лодок, но прошла мимо цели. Я не сдался и выхватил из кармана вторую жемчужину. Снова подготовка, бросок и... Мля, опять мимо. Ладно, отложим пока. Надо внести еще немного паники, а то вон они уже кого-то выловили. В этот раз я достал жемчужину воды и быстро накачал ее. Благо, этой самой воды вокруг было дофига. Теперь руна, снова замах и бросок. В этот раз мне не нужно было попадать точно... «Достаточно просто доставить снаряд поближе к творящейся вакханалии». «Да». Жемчужина упала между лодками, а в следующую секунду в том месте вода вздыбилась и взорвалась. Семиметровые волны захлестнули все лодки, и сидящим в них людям явно стало не до спасения остальных. «Начинай!» — крикнул я фениксы, и тут же затрещал автомат. «Сам же я вытащил еще одну жемчужину огня». Попаду или нет? Откровенно говоря, шансы невелики. В первый раз был близок, а во второй промазал на целый метр. А что если... Я достал и последнюю жемчужину и принялся связывать оба оранжевых шарика рунами. Теперь, если все сделать правильно, они сдетонируют друг от друга. Да, Писес, какое дорогое развлечение, но что делать? Феникс, я отозвался напарник, продолжая поливать воду огнем. Скорее всего, меня скоро вырубит. Хреново. Но они гребут к тому берегу, так что справлюсь. Когда гребут, оттащи меня. На суше они могут начать огрызаться. Сделаем. Тогда погнали. Я закончил наложение рун, связал свой источник напрямую с одной из жемчужин, вздохнул и швырнул сдвоенный заряд. Сияющие оранжевые шарики умчались вперед, и я, изо всех сил стараясь не потерять с ними связь, ввел их в сторону лодок. «Еще, еще, еще немного, на!» Я послал на жемчужну импульс, и она вступила в реакцию с другой, а у меня внутри будто зажглось солнце. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, — это поглотившее лодки пламя. А это деньги за те проданные машины, которые Дмитрий Николаевич просил предварительно разобрать и сбить все номера. Вячеслав Матвеевич, бывший поджигатель торговых точек, а ныне главный торговый представитель Савина в Усмане, выложил на стол еще две толстые пачки банкнот. «Ну, — но на закупке-то останется, — уточнил сидящий по другую сторону стола и попивающий чай Васильевич. — Да, — кивнул торговец, — сегодня вечером должны оплатить партию брони. — Хорошо. Староста Самина положил пачки уже порядочно набитую деньгами сумку. — Это все? — По продажам все, — кивнул Вячеслав Матвеевич. — По закупкам активно работаем. По крупной партии цемента договор уже согласовали. Подписываем вечером. Также наклевываются две сделки по металлам, но я пока не буду говорить, чтобы не сглазить. — рисовал дешевый, не попадался, — хмыкнул Васильич. — Пока нет, — пожал плечами торговец тоже хлебнул чаем. — Ну, ребята ездят, смотрят. — Хорошо. Староста вынул из сумки четыре небольших шкатулки. Тут жемчужины, по десять штук каждого вида. — О, а вот это здорово, — обрадовался Вячеслав Матвеевич. — Что-то у меня складывается ощущение, что в последнее время их стало меньше на рынке. — — Собственно, это уже немного заметно в цене. Огненные и водяные сейчас стоят по сто двадцать пять тысяч. — Скупают? — поднял Брой Васильевич. — Не исключено, — кивнул торговец, убирая шкатулки в ящик стола. Причем именно эта комбинация намекает на грядущую нехилую разборку. Перед большими мятежами тоже возник дефицит жемчужин. И именно огня и воды так как первые часто используются при нападении, а вторые — для защиты. Сейчас пока дефицита нет, но как знать, что будет дальше? Наблюдаем. То есть сейчас их пристроить проблем нет? Вообще никаких? Учтем. Староста достал блокнот и сверился с записями. Вроде все. Михаил Васильевич, собеседник немного замялся, будто стесняясь. Я хотел спросить про мои записи по учителям. Они... — Как, пригодились? — О, да, — рассмеялся староста, закрывая сумку. — Я лично объехал больше 50 адресов. — И как? — Многих на месте не застал, оставил послание. А из остальных 12 человек дали согласие, а семь из них уже в Савинах. — О, это неплохо, — искренне обрадовался Вячеслав Матвеевич. — Да, весьма. При этом еще человек 10 в сомнениях и в следующий раз мы пошлем к ним тяжелую артиллерию. Может, и сам Дмитрий Николаевич выделит время. Да, многие из них — люди сложные. Их надо обрабатывать. Я много времени на это потратил, но уверен, у вас получится лучше. А ваша школа как? Скоро последний звонок. Вовсю готовимся, — широко улыбнулся торговец. — Ищем места для трудоустройства или дальнейшей учебы для самых перспективных. Разумеется, Савина в самом верху списка. — Отлично. — Ну, я поеду. — Да послезавтра. Вячеслав Матвеевич встал из-за стола. — Да послезавтра. Васильевич пожал протянутую руку и вышел из кабинета. Внизу его уже ждали водитель Коля и двое гвардейцев в сопровождении. — Куда дальше, Василий Михайлович? — В усмане все, — ответил старост, садясь во внедорожник. Поехали к Лосевой, заберем первый урожай цветочков и домой. Надо помочь Дарье Васильевне с переездом. Сначала я услышал множество голосов, а потом застонал. Нет, не от боли, все было гораздо хуже. Мне казалось, что каждая клетка моего тела превратилась в желудок. В очень, в очень голодный желудок. И сейчас, пытаясь поймать крохи энергии, эти желудки переваривали меня самого. Поддайте энергии, — раздался рядом незнакомый женский голос. — В него как в черную дыру уходит, — удивленно проговорил мужской голос. — А чего ты хотел? — снова заговорила женщина. — Тело истощено, резервуар на нуле. — Хотя да, для его возраста он действительно большой. Голоса замолчали, я по-прежнему не мог ни открыть глаза, ни что-то сказать. Желудки никак не могли наесться. Наконец, через год, по моим внутренним часам, Стало немного легче. Еще через два я с трудом разлепил тяжелые веки. Нависшая ветка березы, голубое небо, летящие под нему облака и немного развытое, но красивое женское лицо, обрамленное вьющимися черными волосами. — Вы как, барон? — женщина улыбнулась, а ее карие глаза довольно сверкнули. — Бывало и хуже, — прохрипел я. — Понимаю, выпейте это. Ладонь подняла мой затылок, а губ коснулась прохладное горлышко бутылки. — Ага, хорошо. А теперь вот это. В итоге целительница заставила меня выпить аж пять настоек, но жаловаться я не стал, так как с каждой секундой чувствовал себя все лучше. Правда, даже садиться пока не рискнул Отдыхайте, барон. Я еще позже подойду, вас проведаю. Женщина встала, и мне открылся очень интересный вид на облаченные в тяжелую металлическую броню ноги, а потом спину и задницу. Не понимаю, как они постоянно такую тяжесть носят. В поле моего зрения показалось лицо Феникса. — Там же облегчающие руны. Слушай, будь другом, подложи мне что-нибудь под голову. Сейчас Феникс стянул в себя куртку, смотал ее и подсунул мне под затылок. — Нормально? — Да. — А теперь рассказывай. — Да нечего рассказывать. Торговец уселся рядом и сунул в рот травинку. — Ты отрубился три часа назад, ребята пришли минут сорок назад. Твоим взрывом перевернуло еще две лодки и со всех сняло щиты. Видимо, в этот момент эти черти осознали, что их преследует кто-то очень сильный, и, побросав своих, поплыли к тому берегу. Я расстрелял все свои и твои патроны. Но часть гадов ушла. — Сколько? Человек сорок, может, пятьдесят, но не больше. Некоторые ранены, зато они потеряли почти все, что везли с собой. Сейчас наши ребята все это вылавливают из реки. Ну и за теми козлами тоже пошел большой отряд. Может быть, догонят. Кости нет, оглядывая суетящихся на берегу штурмовиков, спросил я. Нет, тут только военные. Сейчас подкрепления ждут, чтобы спокойно добычу из леса вынести. О, босс идет. «Давай я вас наедине оставлю». Феникс встала ко мне тяжело шагая по траве подошел очередной закованный в броню воин. Мужчина лет сорока с черными волосами и лицом, заросшим трехдневной щетиной. «Как собачувствие героя?» — с усмешкой спросил он. «Дырка под медаль чешется». «О!» — рассмеялся воин и сел на корточке. «Там под все три должно чесаться». — Я полковник Севастьянов, Руслан Олегович, командующий этой операцией. — Барон Д. — усмехнулся я. — Я знаю ваше имя, барон, — кивнул военный. — И вы правы здесь на всякий случай его лучше не называть. — У вас есть что еще нам сообщить? — Могу только рассказать, где тот бункер втрое, в котором одна из групп скрывалась. — Да, это очень нужно, — полковник задумчиво поскрепщитину. — Понятно, что они там ничего не оставили и, скорее всего, вообще заминировали но, возможно, с помощью него мы сумеем понять, как они прячутся и найти остальные. Еще что-нибудь? — Да так, в голову ничего не приходит, но если что-то вспомню, обязательно сообщу. — Хорошо, когда вернемся в Империю, я дам вам координаты, и вы в любой момент сможете связаться со мной напрямую. Еще раз спасибо и не сомневайтесь, награда будет очень большой. «Ну и медаль, конечно». Военный встал. «А когда вы назад пойдете?» — спросил я. «Первая группа выйдет через три часа. Если хотите, можете пойти с ними». «Хочу». «Значит, договорились. Отдыхайте, барон Д». Военный резко развернулся и зашагал к своим. Обещал награду, тут же вернулся на свое место Феникс. «Очень большую обещал. Если дадут выбор, проси деньгами». «Обязательно», — ответил я и перевел взгляд на колышущиеся на ветру листья березы. — О чем думаешь? — через минуту спросил Феникс. Перед тем, как ответить, я обратился к своему резервуару и прогнал по каналам немного энергии. Больно, но терпимо. — а Лос-Сантосе, — сказал я, предварительно установив, небольшое звуконепроницаемое поле. — А что с ним? — Да вот, думаю, что от Савина до него всего 20 километров. — А там же могут быть такие же бункеры центра. — Ага. Феникс достал бутылку с водой и сделал несколько глотков. — А еще совсем скоро они что-то предпримут. И лучше бы найти эти бункеры раньше. — Как думаешь, — я посмотрел на напарника, — а можно, кроме награды, выбить с военных деньги на новую операцию? И вложить их в Савина? — Как можно, — возмутился я. Но при этом едва заметно кивнул. Думаю, ради такого дела военные могут раскошелиться. Значит, попробуем так и сделать. Я зевнул. Ладно, через три часа выход, мне надо отдохнуть. Давай, спи, герой. А я постражу. Феникс прислонился спиной к березе и тут же захрапел. Сторож, блин, усмехнулся я. Зевнул еще раз и через мгновение тоже отрубился. И снились мне... Тысячи несущихся на Нижний Новгород квадроциклов и летящие над ними здоровенные треугольные космические корабли.